Лев Николаевич Толстой, Филиппок. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз ребята в школу, Филипп взял шапку и тоже хотел идти. Но мать сказала ему, куда ты Филиппок собрался? В школу. Ты же еще мал, не ходи. И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу, отец еще с утра уехал в лес, мать ушла на паденную работу, остались в избе Филиппок,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 филипок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собаку и сказал, «Ты куда, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал. Подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно голоса ребят. На Филиппка нашел страх. «Что, как учитель меня прогонит?» И стал он думать, что ему делать. «Назад идти? Опять собака заест». В школу идти учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром. И говорит, все учатся, а ты чего тут стоишь? Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа была вся полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. Ты что закричал на него, Филиппок? филипок ухватился за шапку и ничего не говорил. Да ты кто? филипок молчал. «Или ты не мой?» филипок так испугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коли говорить не хочешь». А филипок и рад бы что-то сказать. Да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил мальчика по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, и мать не пускает его. Вот он украдкой пришел». «Ну, садись на лавку возле брата, а твою мать я попрошу, чтобы пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы. О Филиппоках уже знал и немножко умел читать. «Ну-ка, сложи свое имя». Филиппок сказал «Хвей-хви-ли-ли-пе-пок». Все засмеялись. «Молодец», — сказал учитель. «Кто же тебя читать научил?» Филиппок осмелился и сказал «Костюшка». Я бедовый, я сразу все понял, я страсть какой ловкий. Учитель засмеялся и сказал, ну ты погоди хвалиться, а поучись. С тех пор Филиппок и стал ходить с ребятами в школу.